Глава 3 Снегопад Мы идем по одной из центральных улиц Люди куда-то бегут, увешанные пакетами, счастливо улыбаются Прекрасная предрождественская суета Только здесь, в этом городе, я полюбила Рождество больше, чем Новый год И жду чуда каждый раз Откуда-то издалека доносятся чудесные звуки скрипки и песни. Я не могу разобрать слов, похоже, что поют по-французски. Хватаю Рагны за руку и тащу вперед. Он, понимающий, улыбается, и спустя полминуты мы уже стоим среди других прохожих и слушаем. Я так люблю музыку, добрую, нежную, от звуков которой хочется жить. Как же давно я не танцевала! Парень, играющий на скрипке, неожиданно бросил на меня хитрый взгляд, подмигнул и заиграл что-то невероятно мелодичное, сказочное. И я не выдержала. Отпустила руку рагны и вышла вперед. Пусть все эти люди смотрят на меня все равно. Девушка нежно поет, слух ловит знакомые слова. Аму, адью, пуссье. С неба сыпятся крупные пушистые снежинки, а я окружусь посреди улицы, представляя, что на мне надеты не куртка и шапка со смешным помпоном, а длинное блестящее платье. Оно стелется по снегу и развивается от моих легких движений, играет на серебристом вечернем свету. И совершенно неважно, что я чуть прихрамываю, а шапка куда-то сползла, Пусть эта песня не кончается. Никогда. Открываю глаза и ищу Рагне. Он стоит рядом с поющей девушкой и скрипачом, раскрыв над ними зонт. Мой любимый друг улыбается, и мне хочется верить, что он счастлив. Что мы счастливы в этот миг. Музыка оборвалась. Я слышу, как аплодируют прохожие моему экспромту и не могу оторвать взгляда от серо-голубых глаз Рагнея. Мне кажется, они вобрали в себя весь холод и всю красоту этих краев. Мы словно внутри большого стеклянного шара, который кто-то перевернул и теперь смотрит, как на одинокие фигурки падает снег. Рак передал зон девушке и подходит ко мне. А я не в силах сделать шаг навстречу. Он снимает варежки и достает из внутреннего кармана куртки что-то маленькое, едва поблескивающее в свете фонарей и гирлянд, которыми украшено все вокруг. В его ладони лежит небольшой снежный шар. Внутри него тоже идет снег. Он падает на маленькую елочку и на шапочке двух детей, стоящих рядом. Ракная. Чувствую, как глазам подбираются слезы, горячие, счастливые. Он обещал купить мне новый шар. Да! Он маленький, не такой, как тот старый. Но пока что и так хорошо, правда? Впереди Рождество и еще много чудес, — шепчет рагны передавая мне подарок. — Спасибо! Это самый чудесный подарок! Снова! Я схватила шар и крепко прижалась к другу. — Ты только не плачь, Несси. — Хорошо. Рагне крепко обнял меня и отвел в сторону. Я тихонько шмыгнула носом и попыталась улыбнуться, Заглянув другу в глаза. Хочешь, выпьем чаю? Облепихового. Очень хочу. Тогда вперед. Мы совершенно волшебно провели следующие часа два или даже три. Я потеряла счет времени. Уютное кафе с тихой музыкой, теплое и домашнее. Нам принесли горячий облепиховый чай с листочками мяты, печенье и, конечно же, вафли. С тремя разными начинками Рагны знает, как можно поднять мне настроение. Сколько же всего мы вспомнили за разговором. И как я делала первые шаги, как злилась и периодически швыряла костыли куда-нибудь в угол, а потом тоскливо звала друзей на помощь. Как Иришка однажды, возясь со мной, совершенно забыла про пирожки в духовке, и нам пришлось все делать заново. А Бьерн, вернувшись домой и почуяв запах гари, ужасно испугался за всех нас. И веселые дни рождения. Летом за городом с рыбалкой и печеной рыбой. Весной и осенью. Дома и у родителей Бьерна. Мы все четверо. Вдруг за столь короткое время стали одной семьей. Большой и дружной. С Рагной легко и просто. Я могу смеяться, могу грустить. И знаю, что он не ждет от меня какой-то конкретной реакции. Не ищет ответов в моих взглядах и движениях. Он просто здесь, рядом, просто наблюдает, просто живет. И это еще одно его отличие от Стефана. Рядом с Рагом я могу быть настоящей, ничего не бояться и не стесняться, могу плакать, могу смеяться. И он никогда не спросит, почему. Если надо, обнимет, рассмешит, пожалеет или пожурит, а еще Он не надеется. Он верит. Мне все казалось, что этот вечер — наше сраг на прощание. Наверное, стоило сказать ему о моем отъезде здесь и сейчас. Хотя бы намекнуть, что я собралась делать. Но так не хочется расстраивать его. Да и Ира с Бьерном тоже не будут рады. Особенно, когда узнают, что им придется теперь жить без меня. не неделю, или две а очень и очень долго. Возможно, всю жизнь. Несси, голос рагна вернул меня в уютное кафе. О чем задумалась? Его теплая рука легла на мою ладонь. «А нас? А всех нас?» вырвалось у меня. Наша дружба прекрасна. Она очень настоящая и живая. «У меня никогда не было таких друзей, как вы», шепнул рак подсев чуть ближе ко мне и легко сжав мою ладонь. Чувствую, как сердце пьется, сильно, непривычно. И у меня. Так здорово, что это Рождество мы проведем вместе. Смотрю на наши руки, в груди что-то покалывает, резко и очень приятно, рассеивая волны тепла. Каждый взгляд, новый маленький взрыв, как будто лопается карамельный шарик. Мне ужасно хочется сказать Рагне, как я сильно его люблю. Я понимаю, что это бессмысленно, но не могу сдерживать слова, иначе не прошепчу их, а закричу на весь этот снежный мир так, что стеклянный купол, который хранит наши жизни в покое, лопнет. Рагне. Он поворачивается ко мне, наши лица так близко, что я чувствую его горячее дыхание и вижу все-все серые ниточки в глазах. «Несси», — выдохнул рак — «я люблю тебя». Слова так легко сорвались с губ, что я испугалась, как друга, конечно. «И я тебя». Вижу легкое замешательство на лице Рагне. Глаза на мгновение словно потемнели и снова вспыхнули холодным зимним огнем. По щекам разошелся легкий румянец, и, кажется, он едва сдерживает улыбку и ладонь мою сжимает так сильно, будто боится, что я убегу. С шумом открылась входная дверь, впуская Иру и бьорна Они громко болтают и смеются. Эти голоса я узнаю из тысячи, но никак не могу повернуться и убедиться зрительно в том, что не ошиблась. И это действительно мои дорогие друзья. Рагны медленно отпустил мою руку и махнул ребятам рукой. «Эй, идите сюда!» — крикнул он, радостно улыбаясь, а я все еще не могу вернуться в реальный мир. В моей голове продолжают звучать случайные слова. Они кружатся внутри черепной коробки, и гулко отдаются в каждом уголке сердца. Поймать. Их нужно поймать и вернуть обратно. Спрятать глубоко-глубоко и никому никогда не говорить больше. «Несси! Рагне!» Иришка бросилась обнимать нас, будто полгода не видела. «Как здорово, что мы здесь встретились! Предлагаю поужинать тут!» а дома просто выпить чаю и собраться. И мне будет проще, не придется готовить двойные порции. Отличная мысль. Бьерн уже листал меню с видом голодного хищника. Я так забегался на работе, что еще даже не обедал. Вы давно тут? Ира пристально смотрит на меня, иногда косясь на рагне. Подозревает что-то, пятками чувствую. Не знаю, выдавила я из себя. И правда, сколько времени прошло. «Не так, чтобы очень. Видишь, даже вафли еще не все съедены», — рассмеялся Рагне, а мне вдруг стало легче. «Ну, рассказывайте, как вы тут оказались?» Бьерн сделал гигантский заказ на всех и с довольным лицом откинулся на спинку стула, сложив по деловому руки на груди. «Ох, это сложная история», — начала я. «Кому-то пришлось спасать Несси от забывчивости», — снова рассмеялся Рагне. И от страшного, и ужасного Стефана, — поддержала я. — Не приписывай мне свои заслуги, с ним ты разобралась сама. — Так что случилось? — удивленно вскинула бровь Ира. — Да ничего. Мне пришлось встретиться со Стефаном и объяснить ему, что мы не пара. Можем при желании быть только друзьями, что мое сердце занято. И тут я осеклась. Кажется, сказала что-то лишнее. По изумленным взглядам друзей понимаю... Нет... Ощущаю это. — И кем же, позвольте узнать, милая Несси, вы скрываете от нас своего возлюбленного? бьорн даже подался вперед, чтобы внимательнее посмотреть на меня. — Ну, судорожно думаю, чтобы такого сказать. Вижу, как в глазах Рагны загорелся тихий огонек, но он быстро отвел взгляд и делает вид, что заинтересован чем-то за спиной Иры. — Никем! — Мне просто надо было что-то ему сказать, чтобы он не питал никаких надежд. Я не смогла придумать ничего лучше. Фух, вроде бы выкрутилась. Щеки горят неимоверно. Мне кажется, что руки и ноги трясутся. В горле пересохло. Даже сглотнуть не могу. Как же ужасно врать. Особенно друзьям. Особенно тем, кто видит тебя насквозь. Ира закипает медленно, но очень явно. Она сейчас схватит что-нибудь и... Уф! Бьерн незаметно взял ее за руку, понимая, что сейчас разразится гроза. «Ну ты даешь, Несс! Самую дурацкую отговорку придумала! Могла бы так и сказать, что он не в твоем вкусе!» Нарочито громко, но с долей веселья произнес бьорн Рагней все еще молчит. Кажется, он полностью погрузился в свои мысли. Ира открыла было рот, чтобы выдать поток мыслей и наверняка эмоций но не успела ничего сказать. Принесли заказ. Все с облегчением принялись ужинать. Я с удивлением обнаружила, что голодна не меньше бьорна, будто не ела несколько дней. Обстановка сразу стала легкой и непринужденной. За едой не поговоришь особо на серьезные темы. Да и Ира успела остыть, пока поглощала салат. Ребята заказали десерт, а сами вышли покурить. Мы с Иришкой остались одни – Она тут же схватила меня за руку и, приблизившись, зашептала. «Выкладывай, Несс, что произошло? Я видела вас с Рагны, когда зашла. Между вами чуть ли не искры сверкали. Ничего особенного. Я случайно чуть себя не выдала. Ну и... Ира, не спрашивай у меня ни о чем, это слишком. Правда. А я бы на твоем месте все ему сказала. И пусть сам думает, зачем он так с тобой». Провожает, помогает, заботится. И никакой надежды? Вы со стороны вообще не похожи на друзей, понимаешь? В общем, ты как хочешь, а я с Рагной поговорю. Обязательно. Ира, не надо. Я жутко испугалась. Такой прямой разговор может разрушить нашу большую общую дружбу. Хотя я ведь и сама собираюсь все разрушить. Не говори ничего, Рагна, пожалуйста. Я набрала побольше воздуха, выдохнула, вдохнула еще раз, решилась. После Рождества я улетаю в Москву. Без обратного билета. Что? У подруги даже голос как-то потух. Стал совершенно пустым и бесцветным. Она смотрит на меня, как на привидение, и силится что-то сказать. Ир, я так решила. Это нужно мне в первую очередь. Может, когда-нибудь я и вернусь в Осло, а может быть, не знаю. Побуду у родителей, подумаю. Несс, ты уже не девочка. Знаешь ведь, что от себя не убежать. Знаю, но все равно хочу попробовать. Мы вчетвером идем по заснеженным улочкам Осла. С неба продолжает сыпаться легкий пушистый снег. Все вокруг светится и кажется каким-то волшебным. Двускатые треугольные крыши, аккуратные окошки, фонари, гирлянды — Теплые уютные витрины магазинчиков и кафе. Мне этот город всегда напоминает иллюстрации из книги с детскими сказками, которую мама читала мне в детстве. Это городок моей чистой наивной мечты. Мечты о безграничном счастье, радости, беззаботности и покоя. Я не родилась здесь и не росла, но точно знаю, что именно тут мой дом потому что моя беспокойная душа растворяется среди этих улочек, бродит по набережной, смотрит на низкое темное небо и считает звезды. Нигде она не ведет себя так, по-настоящему искренне, так свободно. Друзья смеются, я пытаюсь услышать, о чем они говорят, но не могу разобрать слов. Не хочу даже пытаться. Мне просто нравится идти рядом с ними, чувствовать приближение праздника, и наслаждаться этими минутами странного единения с миром. Что-то подсказывает мне, что все будет хорошо, так или иначе. И от этой мысли мне становится легко и радостно, словно за спиной вырастают крылья. Неожиданно чувствую легкий толчок в спину, и кто-то подхватывает меня на руки. Страшно. Зажмуриваю глаза и боюсь дышать. Слышу над духом легкий смех бьорна. «Несси, ты куда от нас убежала?» Бьерни, ты меня жутко напугал. Решаюсь открыть глаза и вижу довольное лицо скандинава. Шапка его вся покрыта снегом, отчего он похож на снеговика. Да ладно, напугал. О чем задумалась красавица наша? Он все же отпустил меня на землю и продолжает улыбаться. Подошли Ира и рагна О том, как я рада, что мы все здесь с вами вместе. Скоро Рождество, и все обязательно будет хорошо. Будет, конечно, — заключил Рагне.